Глава седьмая. Красный зонтик. Кефир пихнул рикошета в бок мохнатым локтем. — Отстань от человека. — Спроси лучше, поесть у нее ничего не найдется? — Кому что, тебе лишь бы поесть, — покачал головой рикошет. — Одна у меня радость в жизни. Вкусная еда помогает мне расслабиться и делает добрее. Не то давно бы уже навалял вам обоим, — сказал кефир. — Найдется, — воскликнула Илона. — Моя бабушка держит кафе тут неподалеку. — Пойдемте, я вас накормлю. — Вот это другой разговор, — потер пушистые лапки кефир. — Но сначала, — сказал Гаврош, а потом вдруг разбежался и прыгнул в воду. — Что с ним? — испугалась Илона. — Зачем он опять полез в озеро? — А что такого? — хмыкнул Рикошет. — Из нас троих он один умеет плавать. — Вот как? Илона рассмеялась. «То есть я могла не бросаться вам на помощь?» «Ну нет, двоих гаврош не вытащил бы», — сознанием дела заявил Кефир. «Он самый маленький из нас, и мы для него слишком жирные». «Говори за себя», — обиделся Рикошет. «Я не жирный, у меня просто кость широкая». «Конечно, конечно», — тут же согласился Кефир, а сам незаметно шепнул Илоне. «То еще жиробасина». «Ест даже больше меня!» Илона захихикала. В этот момент из озера выбрался Гаврош. Он тащил на спине сразу три небольших рюкзака. «Зонтик не нашел!» — горестно простонал енот. «Когда мы падали, часть обшивки корабля оторвалась, и некоторые наши вещички разлетелись по всему парку. Замучаемся теперь собирать». «Мое имущество!» — взвыл кефир. Все, что наше-то не по сильным трудом. Вот и доверяй вам после этого, так и знал, что все растеряете, лопухи. Сейчас в ухо получишь, угрожающе пообещал ему Гаврош. Кефир сразу присмирел. А что за зонтик? заинтересовалась Илона. Обычный красный зонтик, ответил Гаврош, раздавая рюкзаки приятелям. Они тут же закинули их за плечи. Давайте-ка поищем его. Он не должен был далеко улететь. Илона и еноты разбрелись по лужайке в поисках зонтика. Гаврош первым заметил зонтик. — Мой зонт! — восторженно завопил рикошет, бросаясь к другу. — Он не сломался! — Нам повезло. Он цел, — сообщил Гаврош. Имущество практически не пострадало, но корабль здорово сплющило. Его теперь ремонтировать и ремонтировать. — Почему вы так разволновались из-за рюкзаков и зонтика? — удивилась Илона. «Неужели не обойдетесь без них?» «Это не рюкзаки, а реактивные ранцы», — важно объяснил Гаврош. «И не зонтик, а тайное оружие», — добавил Рикошет, приплясывая с красным зонтиком в обнимку. «О!» — уважительно протянула Илона. «Вот это сокровища!» «Еще какие!» Рикошет направил острие зонтика на ближайшее дерево и нажал кнопку на рукоятке. Из острия вырвался алый луч, и тут же раздался взрыв. А в следующий миг дерево с громким треском грохнулось на лужайку. Еноты так и подскочили, едва не уронив свои рюкзаки. У Илоны душа ушла в пятки. — Ой! — перепугался рикошет. — Я не хотел. Наверное, сбились настройки мощности. Нужно ручку подкрутить. — Это пушка? — изумилась Илона. Всего лишь небольшой бластер, замаскированный под зонт, пояснил Гаврош. Я сам его изобрел. А зонтик на помойке нашел я, тут же в кефир. — Фир. Не надо приписывать себе чужие заслуги. Ты всего лишь переделал его в бластер. Хитрая, пушистая, полосатая морда. Гаврош в ответ показал язык. А для чего нужен ранец? — Спросила девочка. А вот для чего. Гаврош, гордо задрав нос, нажал кнопку на лямке рюкзака. Из-под ранца тут же вырвался мощный поток горячего воздуха. Гавроша оторвала от земли и зашвырнула за березу. Там он и повис, уцепившись передними лапами за ветку. — Караул! — завопил енот. — Оборудование сломано! Еще немного, я тоже сломаюсь! Ветка треснула и загнулась, и енот, кувыркаясь, полетел вниз. Илона, метнувшись, едва успела подхватить незадачливого воздушного гимнаста. — Ничего, — сказал Гаврош, вися в ее руках вниз головой. — Это дело житейское. Я все починю. — И много у вас таких изобретений? — спросила девочка. — Много, — гордо ответил Гаврош, когда она опустила его на землю. И все придумал и переделал я из того барахла, которое натаскал со свалки кефир. — Он очень умный, — подтвердил кефир. А рикошет очень смелый. А ты? Спросила Илона, ты какой? А он лентяй или же бока, сказал Рикошет. Если бы мы не выпинывали его изредка из штаб-квартиры, он бы целыми днями только и делал, что спал и ел. Кстати, проспал и ел, оживился кефир и почесал пушистая брюшка. Кто-то нас накормить обещал.